Глава семнадцатая. Эва. Нет, нет, нет! Какое еще сказание? Она спятила? Хотелось крикнуть, чтобы ее не слушали. Это же чистой воды безумства. Хвала святым правящим, о которых, собственно, и шла речь. Не только я была такого мнения. Отец детей Веледы, не помню его имя, возмутился. история трагичной любви «Ума! Это же детские сказки до да присказки! Вы что, серьезно полагаете, что можно решать судьбу шести полисов, основываясь на историях прошлого?» Пока он раздраженно высказывал свое мнение, осторожно посмотрела на Коула и столкнулась с его взглядом, полным безмолвного обещания меня придушить. Теперь весь воинственный запал растворился, как дымка его дара. Даже обездвиженный председатель Монсдара смотрел скептически, а разговоры в зале снова стали набирать обороты. Но глаза Коула не отпускали меня. Внутри родилось отчаянное желание не покидать этот зал. Никогда. Можно я жить, тут останусь. Почему-то совершенно не верилась в то, что эта чокнутая женщина не настоит на своем и пока опасения сбывались. Это не сказка, а вполне подтвержденная архивами история. Аделаида и Анот — одни из немногих святых правящих, чьи имена сохранились в истории. Думаю, это произошло благодаря их необычной истории. История любви, которая достойна мыльной оперы или сопливого шоу драконов в новом стиле, верно? Голос из толпы прорезался очень явно, но я не успела понять, кому он принадлежит. Мои шоу не сопливые, они эмоциональные. Но сейчас это последнее, что меня волновало. В любом случае, после теракта все шоу драконов были остановлены. Хотя я и не понимаю, почему. Ведь другие полисы и цирки тут явно ни при чем. Глупая и никому не нужная перестраховка от которой страдали лишь звери, не имеющие возможности летать. Уважаемые правящие, история наших предшественников в данном случае вполне может служить основанием для аналогии. Нет, нет, нет, какой еще аналогии Была полностью согласна со многими присутствующими. Полный бред. Конечно, я знала сказку про Адалаиду и Анода, Но довольно поверхностно меня никогда не привлекали истории о любви и самопожертвовании, тем более с плохим концом. В обсервации и без того хватало поводов для грусти. Много лет назад, еще когда шесть полисов только окончили войну с драконами, когда они только поработили их, то к власти пришел один из тех, кто этому поспособствовал. Почему-то фамилия не сохранилась но имя передавалось из поколения в поколение – Анот. Он был то ли председателем правящих одного из полисов, то ли верховным, версии разнятся. В общем, какой-то крутой шишкой из власти. В то время полисы лежали частично в руинах, а население страдало от голода, холода, зноя и различных природных катаклизмов. Взаимодействие еще не было налажено, и правящие по большой части – продолжали действовать в одиночку. Единой системы не существовало. Ионот созвал всех и создал ее. На этом первом совместном мероприятии он и влюбился в Аделаиду, дочь одного из правителей. С первого взгляда они поняли, что жить друг без друга не могут и все такое. Но ее отец оказался против. Наверняка Норддавец, вот одним местом чувствую. Тот поднял большой скандал, а после съезда увез девушку в родной полис. Анода выбрали главным при главным даже выше, чем должность Верховного. Пользуясь случаем, он выкрал любимую и женился на ней. Единственная параллель с нашей с Поулом ситуацией усматривалась здесь в следующем – они правили вместе. Но потом на полис, где они жили, был совершён очередной налет, и они погибли в пламени драконов, еще не порабощенных до конца. Эта часть истории самая красивая. По крайней мере, так утверждают. Якобы они стояли вместе на высокой башне, и Анот попросил ее уйти, пока он отвлечет зверей. Влюбленный мужчина хотел, чтобы она спаслась, но Аделаида в последний момент шагнула за ним прямо в пламя черной смерти. И их тела слились в последнем поцелуе. Ох и ах! занавес поэтому до сих пор не представляю причем здесь я и коул и в своих мыслях я явно не была одинока на всезнающую правящую вопросы сыпались как снег с нурдарского неба в конце концов она подняла вверх руку призывая нас к молчанию и пояснила на самом деле она был одним из первых одаренных и именно он ввел ритуал инициации решив Одним способом удержать власть. Но в момент, когда это впервые случилось, он не смог справиться с обрушившейся на него силой даров Не сумел ей управлять. А вот это уже было ближе к делу. Зачем вводил, если не готов? Придумал бы помазание какое. Вечно этим мужчинам подавай соревновательный момент. Затаило дыхание, потому как мурашки бежали по коже от рассказа Умы не могла отрицать, что внушать трепет у нее получалось отменно. И я сейчас становлюсь свидетельницей тайн истории. Не тех, что нам преподавали в обсервации, а настоящих, подлинных. Подобное не узнаешь, сидя перед телевилтом и не прочитаешь в общественных библиотеках. Его почти смело, как в процесс инициации вступила его молодая супруга, дочь нордарского правящего Аделаида. В этот момент в ней открылся дар, и вместе они смогли пройти обряд. Как вы знаете, потом он принял решение, что она станет помогать ему в правлении без получения статуса правительницы. Ах, вот оно что! Теперь я жаждала подробностей их смерти. Сказка, ходившая в народе, конечно, очень романтична, но сейчас гораздо важнее было понять, что случилось дальше. Правда, мне не повезло. Вере Орентодарская явно считала, что всю нужную для принятия решения информацию мы получили, поэтому не стала откладывать в драконе гнездо решения. Посему выношу на голосование решение. Верперей признается прошедшим инициацию и достойным должности верховного правящего при условии, что рядом с ним всегда будет Вере Аваю. Она становится его правой рукой и правительницей шести полисов без наделения статуса правящей. Наверное, моя челюсть рухнула бы вниз, если бы могла. Кем-кем назначается? А что она имеет в виду под правительницей без статуса правящей? Это как? Спасибо, но вынуждена отказаться от оказанной мне чести. Боюсь, эта доля не по мне. Признаюсь, сказано это было слишком громко и таким тоном, в котором уважением и не пахло. Ехидные слова вырвались изо рта прежде, чем я успела подумать, а потом уже было поздно. Ко мне разом повернулись все присутствующие, кроме Коула. Он и так глаз не сводил с меня даже во время рассказа Умы, чем изрядно подбешивал. — А вас и не спрашивают, — верю Абая. «Думать надо было, прежде чем ввязываться туда, куда они просят!» Содохнулась от возмущения. «Да ноги моей бы здесь не было, если бы не чистейшей воды случайность, а не пошла бы эта многоуважаемая ко всем драконам!» Уже собиралась высказать ей, как она вышла вперед, и, развернувшись ко мне спиной, провозгласила. «Голосуем! Кто за то, чтобы принять мое предложение?» Мой взгляд судорожно бетнулся в толпу. Сначала облегченно выдохнуло, потому как в этот раз единодушие среди голосовавших не наблюдалось. Но потом руки стали подниматься одна за другой. В итоге в стане несогласных осталась лишь делегация из норддара во главе с Коулом. Решено! Теперь верховный правящий допускается к власти над шестью полисами только вместе с Верей Авайо. Изменение этого недопустимо. Согласно правилам, новая инициация может состояться не ранее, чем через шесть лет. И ума торжественно опустила руки, а в зале повисла гнетущая тишина. Теперь смотрела прямо в ее желтые глаза. Внутри них мелькнули торжество и превосходство. А я все никак не могла понять, что на самом деле означая случившееся. Только вот в следующую секунду мир вокруг помер, и в мое сознание ворвалась прекрасная и ужасающая картина. Я парила над землей, а подо мной горный пейзаж сменялся на заснеженные поля. Впереди моя ледяная дымка, впрочем, не страшащая меня, потому что я была драконом, летевшим на помощь к своему побратиму.